Глава седьмая Что было дальше, Харуюки помнил обрывками, отдельными образами в трех цветах. Хрупкая фигурка в неестественной позе, лежащая на тротуарной плитке, черная; Кровь в пугающих количествах, растекающаяся из-под тела, красная. Закрытые глаза и потерявшие упругость щеки, белые. Галстук, которым Харуюки пытался остановить кровь, и его собственные руки тоже мгновенно стали красными. На место происшествия ворвалась полицейская. Машина с красной мигалкой и хохочущего араю впихнули на заднее сиденье. Сразу после этого приехала белая скорая с такой же красной мигалкой. И из нее вышли люди в белом и положили черноснежку на носилке. Харуюки упросил их взять его с собой и машина понеслась на полной скорости. И сейчас Харуюки сидел в уголке белого коридора, не отводя глаз от светящейся красным лампы. С надписью Идет операция. До сих пор Харюки был не в состоянии думать о том, что произошло. В его памяти раз за разом проигрывались события последних четырех дней, с того момента, как он познакомился с черноснежкой. В тот раз. И в тот раз, и вон в тот, Харуюки мог сделать другой выбор. Если бы он тогда сделал другой выбор, всего вот этого можно было бы избежать. Почему он не пытался хоть чуть-чуть поверить в руку, протянутую ему навстречу Черноснежкой, в чувства, которые она высказывала? Если бы он послушно принял их, вместо того, чтобы упрямо смотреть в землю, ссоры на дороге бы не было, и они бы вовремя заметили приближающуюся машину». «Я за свою жизнь совершил уйму ошибок, но это ошибка номер один, и ее не исправить». Харуюки возвращался к каждой развилке в каждом фрагменте своей буксующей памяти, и всякий раз пытался прочертить оттуда другое будущее. Но даже Брейнбёрст не способен изменить то, что уже случилось. Этим он занимался бог знает сколько времени, не отводя глаз от лампы. Лампа означала, что врачи все еще работают, но Внезапно дверь скользнула в сторону, из операционной вышла медсестра в белом халате и направилась прямо к Харуюки. Тот лишь молча смотрел на нее. Она была молодая. Возможно, только что из школы медсестер. Глаза под красивой прической смотрели напряженно. При взгляде на женщину, у харуюки невольно вырвалась. Как она? Доктор и ассистенты делают все возможное. Голос медсестры звучал немного хрипло и сдавленно. Но. Слишком много повреждений внутренних органов. Мы ввели ремонтные микромашины, и ухудшение ее состояния замедлилось. И вот насчет ее семьи. Мы хотели бы с ними связаться, но в ее нейролинкере не указан адрес для экстренной связи. А. Сев напротив Харуюки, не знающего, что сказать, медсестра подалась к нему и продолжила: Я подумала, что ты можешь знать ее домашний номер. «Ты... ее В конце ее фразы была вопросительная нотка, но Харуюки ничего не ответил. «Что я для нее «Пешка. Подручный. Эти слова я не хочу больше использовать, но говорить о нас как о друзьях или как о сэмпая и кахае я тоже не хочу». Так и не решившись что-либо ответить, Харуюки услышал следующие слова медсестры, произнесенные после секундного колебания, и машинально поднял глаза. «Её парень, да?» А почему вы так решили?» Сколько ни гляди на Черноснежку, чья красота чудесным образом не пострадала, и на внешность Харуюки, ну, просто неоткуда сделать такой вывод. Харуюки машинально съежился, и тут медсестра протянула ему маленькую книжицу. Синяя искусственная кожа переплета, на ней металлическая эмблема. Это была ученическая книжка средней школы Умисата. «Я нашла ее, когда искала номер телефона и другую личную информацию. Прости». Лишь чуть-чуть улыбнувшись напряженными губами, медсестра открыла ученическую книжку на последней странице. Слева был прозрачный кармашек, в нем школьное удостоверение с фотографией Черноснежки. А справа было знакомое круглое лицо. Взяв книжку трясущимися руками, Харуюки уставился на собственную фотографию, на собственное идиотское выражение лица. Ну да, точно. Это скриншот поля зрения, которое Черноснежка сделала в рекреакции, когда впервые призналась ему. Капля влаги упала на фотографию. Харуюки и не заметил, что уже некоторое время по его щекам текут слезы. Симпай, чертасняшка, симпай! его голос задрожал, и тут же Харуюки разревелся, как ребенок. Прижав книжечку к груди и перегнувшись вперед, он плакал на взрыв. Слезы лились сплошным потоком, они стекали по щекам и падали на пол. Ощущая резкую боль в груди, словно кто-то выдалбливал его во внутренности, Хрыки впервые понял свои истинные чувства.